Читинская пробка. Но вернемся к действиям регулярных войск. Итак, на Дальнем Востоке возникла ситуация, известная в истории как Читинская пробка. Этой пробкой стали белогвардейцы и японцы. У белых было 20 тысяч штыков и сабель, 496 пулеметов и 78 орудий. Японские войска части пятой пехотной дивизии имели до 5,2 тысячи штыков и сабель при 18 орудиях. Правда, значительные силы они были вынуждены держать на северо-востоке против Амурской области. В начале апреля Народная революционная армия ДВР-НРА начала боевые действия против белогвардейцев и японцев. 10 апреля 1920 года начался штурм Читы — который длился три дня и закончился полным пшиком. У противников красных сил было еще достаточно. Второй раз красные попытались взять Читу 25 апреля. Попытки длились до 5 мая и снова с нулевым результатом. Однако ситуация начала кардинально меняться. Японцам, видимо, весь этот цирк надоел. К тому же у них хватало собственных проблем. Самой большой из них была Вашингтонская конференция, о созыве которой объявило в июле правительство США. Американцы рассчитывали на ней добиться благоприятного для себя решения вопроса о взаимоотношениях на Тихом океане и Дальнем Востоке. Затея была совершенно очевидной. Они хотели потеснить Японию в этих регионах. При таком раскладе разборки с ДВР японцам были совсем ни к чему. Приходилось договариваться. В итоге, 17 июля, правительство ДВР и японское командование подписали Ганготское соглашение о прекращении военных действий. 25 июля японцы начали эвакуацию своих войск из Читы. западнее Читы была создана нейтральная зона. Казалось бы, белые должны были вздохнуть с облегчением. Рано радовались. Запада красные наступать не могли по соглашению. Но ведь насчет другой страны уговора не было. Из партизанских отрядов был сформирован Восточно-Забайкальский Амурский фронт, который возглавил Шилов, кстати, подпоручик царской армии. Его силы составляли 30 тысяч штыков и сабель, 35 орудий, два танка, два бронепоезда. Могут спросить, а откуда у партизан бронепоезда, тем более танки? Бронепоезда захватили. Сломанные танки были брошены белыми, а партизаны в Благовещенске их отремонтировали. Делов-то. И не то чинили. Третья читинская операция проводилась с 1 октября 1920 года. Партизанские отряды начали кусать белых с севера и с юга, вынуждая их распылять силы. 15 числа двинул Амурский фронт и 22 октября взял-таки Читу. Белые пытались контратаковать, но безуспешно. 31 числа они начали отходить в Манчжурию. Там их пути разделились. Атаман Семенов решил начать в Харбине переформирование своих частей. Точнее, восстанавливать сильно упавший моральный дух солдат, а главное, просить у японцев оружия и снаряжения. Дело в том, что во время переброски дальневосточной армии была почти полностью разрушена китайскими властями. Примечание. В то время Манчжурия была оккупирована японцами, но китайские местные власти продолжали действовать. Не из какого-то особенно враждебного отношения, а просто почему бы не заполучить на халяву какое-то количество вооружения. Хотя китайцы белых недолюбливали как друзей японцев. Часть войск Дальневосточной армии, включая командование второго и третьего корпусов, послали атамана куда подальше. Они отказались подчиняться его приказам и решили пробираться по КВЖД. По пути солдаты-офицеры прикидывались едущими на заработки из Манжурии в Приморье. Этим ребятам еще довелось повоевать.